Таня, отчима забрали из судебного морга, похоронили. Зал прощания был крохотный и душный, народу собралось совсем немного. Таня, Женька, мама и два друга отчима из далекого детства. На могиле друзья открыли бутылку водки и предложили покойника помянуть. Таня сморщилась и отошла в сторону. И были странные, непонятные эти обычаи: распевать, закусывать на могиле оставлять еду, водку, украшить яйца. После этого могила напоминала помойку. Потом поехали домой. Помянули. Конечно, помянули. Мама ушла в свою комнату и просила к ней не заходить. Женька легла на кровать и взяла в руки книжку. На Танина предложение пойти прогуляться в рощу она не ответила, отвернулась к стене. Бабуля у себя смотрела телевизор. Таня оделась и поехала к ляльке. Оставаться дома было невыносимо. А через три месяца Таня собралась замуж. Все случилось так неожиданно и скоропалительно, что она даже не успела ничего осмыслить и обдумать. Влюбилась так, что перехватывала дыхание. Она просто задыхалась от любви. Они познакомились с Вадимом в метро, сидели напротив. Он очень внимательно ее рассматривал. Она чувствовала его взгляд, но глаз от книги не поднимала. Вышла на площади революции. Увидела, что он быстро поднялся и вышел следом. Шла быстро и почему-то улыбалась. На улице он поравнялся с ней и сказал, что бег на длинные дистанции — не его стихия. Таня остановилась и внимательно посмотрела на него. «Какое хорошее лицо», — подумала она. В глазах печаль, на губах усмешка. Голос хрипловатый и довольно низкий. Невысокий, худощавый, но ладный. Когда она узнала его поближе, то отметила, что юмор у него тонкий, но недобрый, жалищий такой, словно он защищается. Учился Вадим в ГИТИСе на актерском. Фактура Печорин или Раскольников. Точно не бригадир или герой соцтруда. Жил с матерью. Отец ушел, когда ему было три года. Мать работала в прачечной приемщицей, Денег, естественно, не хватало. Вадим подрабатывал в массовке на Мосфильме. Масс Три раза в неделю, опять же по ночам, дежурил пожарным в кинотеатре. Комплексовал, скрывал это от однокурсников. Одет был с иголочки, франтом был еще тем. Говорил, что лучше не поест, но новую рубашку у спекулянтов купит. Закрутилось все сразу и стремительно — Обоим было совершенно ясно, что жить друг без друга они не смогут. Расставались на ночь со слезами. Мама была в ужасе. Боже, правый актер! Более зыбкое будущее представить сложно. Свадьбу сыграли тихую у Тани дома. Мама и бабушка накрыли стол. Женька пришла со своим кавалером. На кухне всплакнула: «Бросаешь меня". Они обнялись и заревели хором. Пришла, конечно, лялька, одна. На мамин вопрос, почему же одна, загадочно улыбнулась. Очень загадочно. Тихая Таня на свекровь все время смущалась и почему-то краснела. Дед Вадима, крепкий еще старик, выпил пару рюмок, и его здорово развезло. Пустился в воспоминания о счастливой и спокойной жизни при хозяине. Бабушка нахмурилась и предложила сменить тему. Свекровь испугалась и засобиралась домой. Вадим вызвал такси, и деда погрузили сообща. Когда уехала Вадимова родня, он как-то сразу вздохнул и расслабился. Подкалывал Женьку, спорил с лялькой, объяснялся в любви тещи. В общем, как смогли, отметили. Отдельное жилье сразу образовалось. У деда Вадима была крошечная комнатка в коммуналке на Пресне. В квартире жили еще три семьи. Он благородно уступил ее и переехал к дочери. Сделали ремонт, переклеили обои и побелили потолки. Купили диван, книжные полки, новые шторы, посуду. Повесили бордовый шелковый абажур. Окно выходило на зоопарк. По ночам раздавались рев его и вой его обитателей. Сначала было смешно, потом раздражало, а дальше привыкли. Таня неслась домой, как угорелая. Готовила ужин, накрывала его полотняной салфеткой и ждала мужа. Родим приходил усталый. Она понимала, какая отдача, и физическая, эмоциональная, жалела его. Ел он молча, а потом, немного придя в себя, начинал ей рассказывать про репетиции, прогоны, занятия по фехтованию, уроки танцев, сценической речи. Таня вздыхала. «Какой ты счастливец! Как все интересно! Никакой рутины и обыденности!» Он почти обижался. «А какой титанический труд!» Какой расход жизненных сил, какая нечеловеческая нагрузка. Она его успокаивала, поила чаем с медом, так быстрее восстанавливаются связки, и укутывала теплым пледом. Как она его любила. Сердце останавливалось и замирало. Когда Вадим спал, Таня садилась рядом и смотрела на него. Ее уже мало интересовала собственная личная жизнь. Ее жизнь — это он, — Талантливый, думающий, тонко чувствующий, рефлексирующий, сомневающийся. Она его жена. Разве этого мало? Разве это непочетно быть женой гения? В этом Таня не сомневалась ни минуты. Приезжала мама и привозила продукты. То субы в банке, то котлеты, то кусок пирога. Оглядывала их коморку и тяжело вздыхала. Предлагала переехать к ним. Сколько можно мучиться? Таня смеялась и отказывалась. «У нас своя семья, и жить надо отдельно, без постороннего пригляда. Все остальное — чепуха, последнее, что их с Вадимом волнует». Мама плакала и обнимала дочь, а Таня удивлялась. «Ты что, не видишь, как я счастлива?» Тане было наплевать на все. На скудный неустроенный быт, и это после отдельной квартиры и бабушкиного ухода, на отсутствие денег, мужу она запретила работать по ночам, На то, что стрелку на колготках она заклеивала бесцветным лаком для ногтей, штопала юбку, в третий раз пришивала бретельку на лифчике, варила на газу в маленьком ковшике остатки из трех тюбиков помады и заливала в один. Все казалось ей полной, просто полнейшей ерундой и пустяками, потому что она была счастлива.